7. Галок. Гриша был в народной школе первым учеником. За это деревенский сход решил послать мальчика в город, чтобы он там продолжал учение на мирские деньги. Гриша сшили серую куртку с блестящими медными пуговицами и отправили его в Питер, в большое ремесленное училище. Небо в Питере всю осень было серое, как серая Гришина куртка. Река тоже серая, как печальные Гришины глаза. Было скучно, хотя мальчик старался не тосковать и прилежно учился. по утрам Он кормил хлебными корочками крикливых черных галок и думал о деревне. Он знал, что город лучше, здесь удобно учиться полезным и умным вещам. Но тоскливо жить одному среди чужих. И Гриша заботливо кормил по утрам веселых черных галок за то, что они были совсем как деревенские. Крепился Гриша, крепился, старался делать ласковое лицо, чтобы не называли его в училище байбаком. Но, когда подоспело Рождество, совсем закручинился. В он не пошел с товарищами на рынок осматривать елочные игрушки. Сидел печально у окна, положив на подоконник круглую стриженную голову, и думал. «Братец Василий срубит елку. Еще осенью мы ее наметили». Налепят на нее свечек и цветных бумажек. Красиво будет. И кутью с лепёшками будут есть все вместе. Мамка, отец, Василий, бабушка, Митя и Марфушка. А меня не будет. И мальчик вздохнул так громко, что Васька, дремавший у печи, удивленно поднял голову. «Они, наверное, тоже вспоминают меня сегодня», — утешал себя Гриша. «Ах, если б можно было сказать им сейчас хоть пару ласковых слов!» Тут вспомнил Гриша, что есть телеграф. Высокие столбы с проволокой, которые расставлены по всему миру. Ему говорили, что по этой проволоке можно сообщить что угодно в самые далекие концы Земли. Но как это делается, Гриша не знал. Он был только в первом классе, и о машинах у них еще не проходили. «Выйдет что-нибудь, если я прямо подойду к столбу и скажу, что нужно?» Нерешительно спросил себя Гриша. «Попробовать, что ли?» Он вскочил, быстро накинул теплую куртку и взял в руки фуражку. Но, вытирая на ней рукавом новенький герб, задумался. «Что бы такое сказать?» Он присел к столу, потер лоб, написал. «Милые мои родители, я вас очень люблю!» И остался доволен. Потом вышел из дома, чтобы пойти на железную дорогу к телеграфному столбу. Во дворе его заметили галки и полетели за ним, из любопытства. «Куда? Куда?» Удивлялись они, потому что мальчик шел совсем другой дорогой, чем в школу. Когда он подошел к телеграфному столбу, Оттуда послышался странный шум. Гриша приложил к столбу ухо. Там словно гудели пчелы. «Это должно быть...» «Слова бегут себе», — сообразил Гриша. Он отыскал в столбе дырку, чтобы опустить туда и свои слова. И громко сказал в нее. «Милые мои родители, я вас очень люблю». «Как? Как?» Спрашивали друг дружку Галки. Они не могли взять в толк, зачем Гриша разговаривает с телеграфным столбом. Но самая старая и опытная из них догадалась и объяснила остальным, в чем тут суть. «Ха-ха-ха!» — -ха", расхохотались птицы. Но все же им стало жалко мальчика. Они минутку совещались между собою и решили снести Гришиным родным его любовные слова. Семь галок встали в ряд, раскрыли клювы и ждали, не повторит ли мальчик телеграфному столбу своего поручения. И когда Гриша еще раз для пущей верности сказал Милые мои родители, я вас очень люблю, каждая из галок схватила в клюв одно слово, и вся семерка полетела в Гришину деревню. Летели они долго и на пути им попадались всякие соблазны. Вот лошадь перед постоялым двором жует овес, а мешок у нее дырявый, и зерна так и сыплются, когда лошадь тряхнет головой. Но галки не трогают зерен, им нельзя раскрывать клювы. Оттуда могут выскочить Гришины слова. И птицы летели голодные вот стая воробьев галдит и издевается над мрачным видом молчаливых птиц. Галкам страшно хочется пощипать серых дерзил, но они крепятся и летят дальше плотно, стиснув клювы. Голодные и усталые добрались к вечеру молчальницы до избушки гришиного батьки. Уселись на ветке против окна в горницу, и смотрят. Горит на столе елка, увешанная разноцветными бумажками. А за столом едят кутью все вместе: Гришана отец, мамка, Василий, бабушка, Митя и Марфушка. Галки с разбега чокнули клювами в окно, разбили стекло, и прежде чем хозяин успел рассердиться, вспорхнули на стол, выстроились в ряд, раскрыли друг за другом клювы и получилось «Милые мои родители, я вас очень люблю». Потом птицы в знак привета закивали головами, захлопали крыльями и улетели во своясе. Разумеется, Родные Гриши очень обрадовались тому, что услыхали его любовные слова. Галки хотели сообщить об этом Грише, и в первый день Рождества все утро каркали под его окном. «Рады, рады, рады!» Они говорили это о Гришиных родителях, но мальчик их не понял. Он думал, что Галки сами рады тому, что получили много хлебных корочек, размоченных по случаю праздника в молоке. Однако Гриша не грустил. Он был уверен, что его слова дошли к родным по телеграфу,